Ной Бауэр удобно расположился в своем кабинете. Напротив него сидел штабной доктор Визе, обезьяноподобный мужчина с веснушками и неухоженными рыжими усами. Ной Бауэр был явно не в духе. Для него это был именно один из тех дней, когда все, как назло, не получалось. Сообщения в газетах были более чем осторожные. Зельма все ворчала дома, Фрея с красными от слез глазами металась по квартире. Два адвоката закрыли свои конторы в его торговом доме, а теперь еще явился этот гнусавый пилюльщик со своими идеями. «Сколько же людей вам требуется?» – спросил неприветливо Ной Бауэр. «Пока хватит шести, по своей кондиции где-то за гранью физической немощи». Виза не имел непосредственного отношения к лагерю. Неподалеку от города у него был маленький госпиталь, и он не без тщеславия считал себя ученым мужем. Как и некоторые другие врачи, он ставил опыты над живыми людьми, и лагерь несколько раз предоставлял ему заключенных для этих целей. Он был в дружеских отношениях с бывшим гауляйтером провинции, и поэтому никто не задавал ему лишних вопросов о том, как он использует людей. Трупы в установленном порядке – всегда доставлялись в крематории. На этом все формальности заканчивались. «Итак, вам нужны люди для клинических экспериментов?» спросил Ной Бауэр. «Да, это опыты для армии. Пока, разумеется, тайна». Виза улыбнулся. Зубы под усами оказались удивительно крупными. «Значит, тайна». Ной Бауэр тяжело вздохнул. Он терпеть не мог этих высокомерных ученых-мужей. Они повсюду лезут, важничают, стараются оттеснить старых вояк. «Вы получите столько, сколько захотите», — сказал он. «Мы рады, что эти люди еще на что-то годятся. Единственное, что нам требуется, — это приказ об их переводе». Виза удивленно поднял глаза. «Приказ о переводе?» «Так точно, приказ о переводе из моей вышестоящей инстанции». «Но ну, чего вдруг? Я просто не понимаю». Ной Бауэр подавил свое удовлетворение. Он ожидал недоумения визы. — Я действительно не понимаю, — повторил штабной доктор. — До сих пор от меня ни разу этого не требовали. Но и Бауэр был в курсе дела. Доктору визы это не требовалось благодаря знакомству с Гауляйтером. Между тем, Гауляйтер из-за какой-то темной истории был отправлен на фронт. И теперь это дало Ной Бауэру желанную возможность Создать трудности для штабного доктора. «Все это чистая формальность», — добавил он приветливо. «Если армия запросит перевод, вы безо всякого получите людей в ваше распоряжение». Виза это интересовало весьма малой степени. Он упомянул армию лишь как предлог, но и Бауэр это тоже знал. Виза нервно подергивал усы. «Все это с трудом доходит до моего сознания. До сих пор я безо всякого получал людей. Для опытов? От меня? Здесь, от лагеря? Тут, видимо, какое-то недоразумение». Но и Бауэр снял телефонную трубку. «Сейчас выясню». Ему незачем было выяснять. Он и так все прекрасно знал. Задав несколько вопросов, Ной Бауэр положил трубку на рычаг. «Как я и предполагал, господин доктор». Раньше вы запрашивали людей на легкие работы и получали их. Здесь наша биржа труда действует без формальностей. Мы ежедневно направляем специально выделенные командос на десятки предприятий. При этом люди остаются в подчинении лагеря. Ваш случай предстает сегодня в другом свете. На этот раз вы требуете людей для клинических экспериментов. Тем самым люди официально покидают территорию лагеря а для этого мне нужен приказ об их переводе. Виза покачал головой. «Здесь нет никакой разницы», — сказал он раздраженно. «Прежде людей также использовали для экспериментов». «Об этом мне ничего не известно», — но и Бауэр откинулся в кресле. «Я знаю только то, что есть в документах. И я полагаю, на этом можно было бы поставить точку. Вы наверняка не заинтересованы в том, чтобы привлечь внимание властей к подобному заблуждению». Виза на минуту задумался, он понял, что сам себя загнал в тупик. «А я получу людей, если сделаю заявку на их участие в легких работах?» поинтересовался он. «Разумеется, на то и существует наша биржа труда. Хорошо, тогда я прошу предоставить мне шестерых для выполнения легкой работы. Но господин штабной доктор...» но и Бауэр наслаждался тем, что контролировал ситуацию с триумфом, полным укора. «Откровенно говоря, я не вижу оснований для столь неожиданной смены ваших пожеланий. Сначала вам нужны люди даже за гранью физической немощи, потом они требуются вам для участия в легких работах. Вы сами себе противоречите. Уж можете мне поверить, кто у нас за гранью физической немощи, тот не в состоянии даже чулки себе заштопать. Мы здесь воспитательно-трудовой лагерь с прусским представлением о порядке». Виза икнул. Резко встал и потянулся за своей шапкой. Но и Бауэр тоже поднялся. Он испытывал радость от того, что позлил Визы. Он вовсе не стремился к тому, чтобы сделать гостя своим откровенным врагом. Кто знает, вдруг старый гауляйтер в один прекрасный день снова будет в чести. «У меня другое предложение, господин доктор», — проговорил Ной Бауэр. Виза обернулся. Он был бледен. Его веснушки резко проступали на бледном, как полотно, лице. «Простите, какое?» «Если вам очень нужны люди, спросите, может, найдутся добровольцы?» «Это избавит от формальностей». «Если узник желает послужить науке, мы не имеем ничего против». «Это не совсем официально, но я все возьму на себя, особенно в отношении тех, кто бесполезно ожидает своей участи в малом лагере». «Люди подписывают соответствующие заявления, и баста!» Виза ответил не сразу. «В таком случае не требуется даже оплаты за выполненную работу», заметил радушно Нойбауэр. «Люди официально остаются в лагере. Вы видите, я делаю, что могу». В докторе Визе все еще сидело недоверие. «Я не понимаю, чего вдруг такая ершистость? Я служу Отечеству? Все мы служим Отечеству». И я совсем не ершистый. Просто должен быть порядок, определенный бюрократизм. Такому научному светилу, как вы, это, наверное, может показаться излишним, но для нас это, считай, половина дела. Значит, я смогу получить шестерых добровольцев. Если захотите даже больше, кроме того, в помощь вы получите нашего первого начальника лагеря. Он вас отведет в малый лагерь. Это штурмфюрер Вебер. «Исключительно способный работник. Благодарю. Не стоит благодарности. Мне было приятно вам помочь». Виза ушел, но и Бауэр схватил телефонную трубку, чтобы проинструктировать Вебера. «Пусть себе поизгаляется, но никаких приказов, только добровольцев. Пусть сам доводит себя до белого коленя. Если не будет желающих, значит, помочь мы ему просто не сможем». Он охмульнулся и положил трубку. От его плохого настроения не осталось и следа. Ему доставило удовольствие продемонстрировать этому культур-большевику, что здесь Ной Бауэр еще кое-что может. Особенно удачной показалась ему придумка с волонтерами. Доктору наверняка сложно будет найти таковых. Почти все узники были в курсе дела. Даже лагерный врач, тоже считавший себя ученым мужем, вынужден отлавливать свои жертвы на улицах, когда ему требуются для опытов здоровые люди. Ухмыльнувшись, Ной Бауэр решил выяснить позже, чем все это кончится.